И бебе не разглядела его лица, но ей почему-то показался странным весь его вид. — Добрый день, Херарду! весело заговорила она, не успев даже сообразить, что именно ее поразило. — Воображаю, как вы меня ругаете. Вы знаете, со мной случилась такая история. Истории случаются с каждым, каким-то спотыкающимся и в то же время равнодушным голосом отозвался Жерар, входя вместе с ней в залитый утренним солнцем ливинг. Закрывая дверь, он пошатнулся, и только тут Бэб увидела, что он совершенно пьян. — В такое время? — Что с вами, Херардо? — удивленно спросила она останавливаясь перед ним. — Вы выпили лишнего? — Странно. Я не думала. Да и кто же пьет с утра? — Кому нужно, тот пьет, — подмигнул Жерар, беря у нее из рук сумочку. — Будьте как дома, прошу вас. — Стаканчик коньяку? Или вы предпочитаете это, как его... — Виски! Вы же американка! — Спасибо. Я ничего не хочу. Уже встревоженно сказала Беба, не сводя с него глаз. — Послушайте, Херардо, у вас какая-то неприятность? Жерар покачал головой, скривив губы, и отмахнул свисавшие на лоб волосы. — Что вы! — Мадемуазель Монтеро! — пробормотал он, свалившись с кресла рядом с уставленным бутылками столиком. — Впрочем, мы же перешли на «ты». У меня совсем вылетело. Не обращай внимания! Он неторопливо вытянул полстакана золотистой жидкости и, поморщившись, принялся задумчиво жевать ломтик лимона. Ты говоришь неприятность? Усмехнулся он, выплюнув корочку. Что ты, моя кошечка? У меня огромная удача, и я ее праздную уже второй день. Или третий? Беба натянуто рассмеялась и присела на край дивана. Я за тебя рада, Харарду. Если у тебя и в самом деле удача. Но только мне кажется, — Херардо, может быть, тебе хватит? — робко спросила она, когда он опять взялся за бутылку. — Чепуха! Нонсенс, как говорит Алан. Сейчас мы выпьем вместе за мою колоссальную удачу. Рекомендую, беба. настоящий кордон-блё, лучший из французских коньяков. «Прошу!» «Нет, Герардо, я же сказала». «Мадемуазель!» Жерар прикрыл глаза и поклонился, едва не свалившись с кресла. «Не смею настаивать! Ваше драгоценное здоровье!» «Спасибо!» прошептала Беба, глядя на него уже со страхом. Жерар выпил и трясущимися пальцами разорвав пополам кружок лимона. «Итак, у меня удача! Ты не хочешь меня поздравить?» «Ну да, ты же еще не знаешь, в чем дело!» Он покачал головой, жуя лимон. «Дело в том, что я теперь богат, как сорок тысяч крезов. А это главное в жизни, не так ли? Ты купила себе шубку?» «Нет еще». «И не надо! Через месяц я куплю тебе горностаевую мантию, знаешь, такую с хвостиками!» Он клюнул носом и повертел в воздухе пальцами, по-видимому, желая изобразить хвостики горностаев. «Устраивает тебя?» «Да?» — растерянно улыбнулась Беба, стараясь попасть ему в тон. То есть, я не знаю, в ней, пожалуй, неудобно ходить. Будет путаться в ногах, она ведь длинная. — Укоротишь по моде, — решительно сказал Жерар. — Да, так что я хотел? Он на минуту прикрыл глаза, и Беба похолодела. Его мертвенно-бледное лицо с трехдневной рожеватой щетиной на щеках Вдруг представилась ей мертвой маской. «Херардо!» — вскрикнула она испуганно. «Тебе нехорошо?» «Нет, напротив», — пробормотал он с усилием, открывая налитые кровью глаза. «Что ты? Я же тебе сказал. Мои дела идут просто замечательно, как никогда!» «Конечно, Херардо!» Я верю, приготовить тебе крепкого кофе. Жерард что-то промычал, отрицательно мотнув головой. — Никуда не ходи, — сказал он спустя минуту. — Нам нужно поговорить. — Да, я слушаю. — Ты рада, что у меня есть теперь деньги? — Я думаю, они были у тебя всегда. Беба пожала плечами. — Но вообще я за тебя, конечно, рада. — Вот именно. Нет, раньше их у меня не было. Но теперь есть, понимаешь? Это самое главное. — Ты согласна, что в жизни самое главное — это деньги? Беба чувствовала себя совсем неловко. По сути дела, нужно было уйти. Но ей страшно было оставить Херарда одного в таком состоянии. Нужно обязательно напоить его черным кофе и побольше. Но что с ним случилось? — Да, я не знаю, — растерянно ответила она, когда Жерар с упорством пьяного повторил свой вопрос. — Конечно, без денег нельзя жить Херарду. А насчет того, что в жизни главное, я просто никогда не думала. Но я подумаю если ты хочешь. — Не нужно. Об этом уже думали без тебя. Главное — это деньги. Понимаешь? Деньги. Ты говоришь по-английски? Нет, Херардо. И не надо. Запомни только одно слово. Деньги — это главное, Беба. А все остальное, всякие такие штуки, как мораль — Жерар покривился и пальцем прочертил в воздухе большой крест. — Все это чушь! Мы живем в 20-м столетии, и в наши дни Фортуна отдается реалистам, тем, у кого набиты карманы. — Видишь, Беба, даже богиня Фортуна и та отдается за деньги. Как, впрочем, как все мы. Ты ведь не станешь этого отрицать? — Прости. «Я не совсем поняла», — пробормотала Беба. «Ладно, поясню». Он снова налил себе коньяку и выпил, и снова закусил лимоном, сживав его на этот раз вместе с кожурой. «Слушай меня, Беба, пятьдесят тысяч пиастров для тебя большие деньги?» «Пятьдесят тысяч песо? О, конечно, громадные. Не правда ли?» «А если я предложу их тебе только за то, чтобы ты сегодня провела ночь у меня в спальне?» Беба уставилась на него большими глазами, медленно заливаясь краской. «Что за шутки, Херардо? Разве я дала повод?» «А я вовсе не расположен шутить, моя мышка!» С усилием выговаривая слова, заявил Жерар. «Это серьезнее!» чем вы думаете, мадемуазель? — Ах, вот как! — тихо сказала Беба, и вдруг вскочила с дивана. — Вот как! — Так вот, значит, для чего вы мне дали те деньги. — В таком случае вы слишком рано проговорились, мой сеньор! — крикнула она, направляясь к двери.